Глава 12 Проводив Хобарта до входа в ханский шатер, его спутники засобирались по домам. «Стой, Саньеш, еще есть дела!» — окрикнул старика инженер. «Какие?» — обернулся тот. Хобарт жестом позвал его внутрь шатра. «Саньеш, я хочу прямо сейчас затеять небольшую заварушку с маратаями». «Война!» — вскричал Саньеш, подпрыгнул и схватился за меч. Хобарт сначала встревожился, но затем символический смысл необычных действий старца дошел до него. «Война! Ха! Руби! Бей! Стреляй! Убивай много маратай!» Воодушевление также внезапно покинуло морщинистое лицо, как и появилось. Саньеш теперь выглядел опустошенным. «Но, хан!» Ты не можешь начать война сейчас. Надо собрать людей, вызвать командующих, планировать битва. И сколько времени уйдет на все это? 5-6 дней. Ну, пустяки какие. Ух, если ты не иметь в виду прямо сейчас, зачем сказать прямо сейчас? Заворчал Саньеш, усаживаясь обратно на пол. Я тут разволноваться зря. Хочешь честная война? Вопрос озадачил Хобарта. Да, полагаю, так. Неопределенно ответил он. «Хорошо!» Саньеш подошел к выходу и крикнул в темноту. Немедленно появился щеголеватый молодой варвар. Хобарт решил, что он был подобием адъютанта. Саньеш поговорил с ним на паратайском. «Сколько человек ты хотеть взять?» Повернувшись к инженеру, спросил он. «А сколько можно собрать?» «12 409!» Четко отрапортовал старик. «Окей, берем всех!» Саньеш присвистнул. «Зачем сказать «небольшой война», когда планируешь «большой», а? Ты ужасно трудный хан для понимать. Я думал о маленькой битве по сотне с каждой стороны. Нет, я ставлю на кон все. Но что ты имел в виду, говоря о маленькой битве на 200 человек? Неужели у вас каждый имеет номер, как в игре? Конечно, все это знают!» Хобарт восхищенно покачал головой. «Преимущества такого способа мне понятны. Вы все устраиваете, чтобы избежать лишней крови». «Нет, не в том дело», — с видимым удовольствием принялся объяснять Саньеш. «Храбрые паратай не боятся смерти, и даже при большой война немногие гибнут. Просто не... неудобно так много уводить, когда ягнята рождаться и все такое». «Рад слышать, что воины здесь не ведут к многочисленным жертвам. Но как вам удается этого добиться при всей вашей храбрости?» «Хан, смотри сюда!» С выражением учителя, объясняющего, что дважды два равняется четырем умственно отсталому ребенку, сказал Саньеш. «Вот здесь стоит группа мужчин. Например, мы, да? Хорошо. Группа должен сражаться в строю, да? Не может сражаться, если все, ну, перепутаны, что ли? Хорошо. Битва начаться. Люди падать, прятаться. Один или два убит. Группа не в строю. Сражаться не может, потому убегать. «Ведь не трусость избежать когда не можешь биться, нет?» Хобарт пожалел о том, что для облегчения мук совести все армии в истории, бежавшие с поля боя при первом натиске врага, не руководствовались логикой Саниеша. Затем они перешли к практической стороне организации кампании. Старик углем нарисовал на куске кожи весьма грубую карту местности и указал несколько возможных направлений для атаки. «Если честно, я не знаю». «А тебе какое кажется лучшим?» — спросил Хобарт. Санеш немедленно ткнул в кратчайший путь в страну Маратаев. Хобарт пожал плечами. «Ладно, как скажешь», — внешне согласился он. На самом деле ему более предпочтительным казался кружной маршрут. Но поскольку руководить затеей в полную силу он не мог, то решил пока не припираться с Санешем. Следующий шок постиг Хобарта на другой день, когда он мирно сидел на лошади и наблюдал за сбором войск. «Скажи, Санеж, а кем был тот молодой человек, который присутствовал на нашем вчерашнем совете? Что-то я его не вижу», — просто так спросил он. «Он, Герольд, уехать предупредить Маратай», — будничным тоном ответил старик. «Что?» «Я сказать, он уехать к Маратай, объяснить, когда и где мы нападать, и как». «О боже, так он предатель или шпион?» «Нет-нет, что ты, хан, ты сам говорит о честной войне». «Хорошо, когда все по-честной, надо послать Герольда к враг, договориться о месте битвы. Просто, да?» «Чертовски просто», — простонал Хобарт. «Слушай, а мы не можем изменить планы и перейти к нечестной войне?» «Нет, нельзя», — спокойно ответил Саньеш. «Почему, черт возьми, нельзя?» Приказы уже отданы. Готовится к честной война через пять дней в долине Ужгент. А ты хочешь изменить? Надо отменять приказы. понадобится дни, чтобы все вернуть, как было. Затем еще шесть дней для подготовки к нечестной война И мы опоздать в долину Ужгент. Если мы не прийти, Маратай оскорбится. Скажут мы предать их. Тогда они напасть на нас без предупреждения. Видишь, хан, нельзя. Хобарт спорил, но старик был непреклонен. Из его объяснения выходило, что сразу подготовиться можно либо к честной, либо к нечестной войне. Способы подготовки различаются в каждом случае, поэтому невозможно сначала выбрать одно, а потом неожиданно перейти к другому. Для этого надо вернуться в исходное состояние и все переподготовить. Хобарт временно сдался, но всю ночь думал, как переубедить Санеша. Кое-какие идеи появились. Утром оказалось, что свыше двух тысяч человек мобилизовано и вооружено. Хобарт вызвал советника. «Скажи им, пусть возьмут одеяло и еды на 24 часа. Будет тренировочный переход на целые сутки». «Хорошо», — ответил Саньеш и перевел приказ. Войско выступило в полдень. Оно состояло из пехоты... Крепкие парни в количестве 841 человека с копьями 20 футов длиной. И всадников все остальные. Для Хобарта день прошел довольно скучно. И он неустанно благодарил звезды за то, что не выбрал карьеру профессионального военного. И ему не надо переживать такую скукотищу слишком часто. За час до заката они достигли места, где привычный желтый песок резко уступал место белому. Вдоль демаркационной линии стоял длинный ряд небольших обелисков, уходящий вдаль. Войско, нарушив ряды, столпилось вдоль линии. «В чем дело, Саньеш?» – рассердился Хобарт. «Граница страны Маратаев», – ответил старик. «Я понял, но почему армия остановилась?» «Ты сказать, это тренировочный поход, не вторжение, хан!» «Ну ладно, допустим, сказал. Но я подумал, если...» «Продолжить путь, то поздно ночью мы доберемся до столицы Маратаев и удивимых «Невозможно, хан! Нельзя начать честная война, а в середине перейти к нечестной!» «Наплевать!» – заорал Хобарт. «Просто скажи им двигаться вперед! Это приказ!» Саньеж сильно расстроился, но приказ командирам перевел. Они расстроились еще больше, но довели его до сведения своих людей. Однако армия осталась стоять на месте, кипя негодованием и выкрикивая сердитые слова. Потом небольшая группа мужчин отделилась от войска и направилась в сторону дома. «Эй, что это такое? Мятеж?» — крикнул Хобарт. «А не дезертировать. Говорит, ты обмануть их. Не нравится лживый хан. Я тоже скоро уходить, так и знай. Скажи им, что я передумал». «Никакой разницы. Переменчивый хан тоже не нравится». Хобарт побагровел от гнева, но капитулировал. «Окей. Скажи им... Я просто пошутил. Ладно? Я юморист. Разве не похоже?» Скрипя сердце, сказал он. Саньеш удивленно уставился на Хобарта. «Ты веселый человек? Хорошо. Прекрасно. Паратая любить шутки!» Он приподнялся в седле и крикнул «Гиш!» Дезертиры медленно повернули обратно. Возникла небольшая суета, а затем солдаты начали улыбаться и даже смеяться. Несколько человек подошли к Хобарту. Смеясь вовсю, одобрительно хлопнули его по спине и произнесли что-то на паратайском. Затем неожиданно схватили его за руки, скрестили их за спиной и связали запястье. Кто-то достал веревку с петлей на конце. Ее одели Хобарту на шею, а другой конец перекинули через ветку вполне подходящего для процедуры повешения дерева с колючками. «Эй!» — взвизгнул Роллин Хобарт. «Что вы задумали?» Ответа не последовало. Солдаты, все еще смеясь, затянули петлю. Несколько особо мощных пехотинцев ухватились за свободный конец веревки. Хобарт с ужасающей ясностью понял, что вот сейчас они... Подстегнут лошадь, та тронется с места, а он останется висеть. На его протестующие вопли никто не обращал никакого внимания. «Цмак!» Чья-то подлая рука опустилась на круп лошади. Она рванулась вперед. Хобарт собрался с духом, ожидая конца. Веревка натянулась, дернулась, перелетела через ветку и потащилась по земле за связанным седаком Сбоку подскакал кавалерист и схватил поводья лошади Хобарта Другой развязал ему руки Когда инженер наконец заставил себя обернуться То увидел, что вся армия заходится от смеха А всадники падали с лошадей и катались по земле «Санеж, что это было?» С трудом проговорил Хобарт эхе хе хе Его папаха сползла на сторону от безудержного веселья. «Любить шутки, да?» Хобарт решил промолчать, пока с ним не случилось чего похуже. Зря старался. Как только он слез с лошади, сильные руки подхватили его и бросили на растянутое одеяло. Ткань спружинила не без помощи державших, и инженер устремился в небо. И снова все выше и выше он молотил в воздухе конечностями стараясь не упасть вниз головой и вспоминая что многие именно так сломали себе шею вверх вниз вверх вниз к тому моменту как они выкинули его на желтый песок он был на грани потери сознания подошел саьеж и хобарту пришлось опереться на его руку чтобы аккуратно подняться хохотал саньье очень смешно нравятся наши шутки «Хотите еще, да «Ха -ха, действительно смешно», – прохрипел Хобарт. «Но скажи всем, что для одного дня юмора достаточно. Мы отойдем от границы назад на несколько миль и развернем лагерь. Потом я последую твоим советам относительно компании». Больше всего Хобарта угнетала мысль о том, что, не вмешайся он тогда в пустыне в дела лагайцев, был бы сейчас избавлен от этой банды логичных придурков. «Чертовое обязательство». Он так до конца и не понял чувства юмора Паратаев. Однако после скудного солдатского ужина натянутые нервы несколько расслабились от мысли, что другие сооружают ему место для ночлега. Как хану ему полагалась настоящая кровать. Или, по меньшей мере, матрац. Он вошел в палатку в надежде заснуть и отложить воспоминания о сегодняшних мучительных испытаниях хотя бы до завтра. Увы, некий шутник сложил посреди его постели аккуратненькую кучку лошадиного дерьма. Несколько дней спустя, после полудня, разведчики доложили Хобарту как номинальному главнокомандующему армии Паратаев, что Маратаи в боевом порядке приближаются к долине битвы. Новости запоздали, поскольку Ролин Хобарт заметил отблески солнца на оружии противника гораздо раньше. Саньеш начал перестраивать их собственное войско. Хобарт не слишком доверял старику. Но единственная альтернатива заключалась в том, чтобы вести войну самому по совершенно непрактичной схеме. Даже если бы он и понимал хоть что-нибудь в стратегии и тактике, то все равно не смог бы за несколько дней отучить варваров от традиционных методов ведения боевых действий. К тому же в условиях местного ландшафта старинные методы могли оказаться не менее эффективными, чем и любые другие. Долина представляла собой расщелину между черными вертикальными скалами футов сорока в высоту. В ней вполне свободно смогли разместиться оба войска, но при этом они оказались слишком близко друг к другу, чтобы позволить себе фланговые атаки в стиле Субэдея или Шермана. Все приказы отдавал Саньеш, который честно старался информировать Хобарта о том, что он делает до, а не после того, как это уже сделано. Постоянные контакты старика с инженером вполне убедили Паратаев, что их хан контролирует ситуацию на должном уровне. Поскольку они все равно не понимали, как человек может быть командиром, но при этом не командовать, то и удовлетворились тем, что есть. Хорошо хоть, что они не воспринимали Хобарта как чужака. «И то только потому, — уныло говорил он себе, — что слишком возбуждены происходящим вторжением». О том, как они поведут себя в случае поражения, ему думать не хотелось. Все, что он мог предположить, было ужасным. Таким образом, ему не оставалось ничего другого, как наблюдать за развертыванием кровавой драмы издалека. Действия всех этих людей были настолько последовательными, а их мотивы по-детски простыми, что они казались ненастоящими. И если его попытка спасти принцессу с помощью Паратаев провалится, то он отрастит усы и попытается проникнуть к Маратаем в одиночку, прикинувшись старевщиком или еще кем. Конечно, можно было с этого начать, однако способ поведения в стиле романтичного рыцаря всегда оставался для Хобарта скорее исключением, чем правилом. К тому же ни одна живая душа среди Паратаев не могла помочь ему отыскать Гомона. Еще в начале своего правления экс-хан Хураф оповестил всех, что если какой-нибудь аскет захочет быть зачислен в ряды мучеников, то милости просим в гости. Некоторые воспользовались приглашением, но после того, как все желающие помучиться, исчезли, контакты между братством аскетов и паратаями прекратились. «Установи-ка мне лучшую стремянку», – повернулся Хобарт к санешу «Пусть будет так», – согласился Саньеш и отдал приказ. Стремянка оказалась единственным вкладом Хобарта в военные действия и использовалась абсолютно по назначению. Разве что по размеру она превосходила все существующие складные лестницы. С верхней площадки он мог легко различить все происходящее поверх голов садников и пехотинцев и, следовательно, получить более полное представление о ходе битвы. Он взобрался по ступенькам. «Феакс!» Позвал Хобарт, но Лев скрылся из виду, рыская между солдатами, которые, однажды осознав его пользу, чрезвычайно гордились наличием столь грозного союзника. Прямо перед ним стояла фаланга пехотинцев. Шесть сотен сильных мужчин, выставивших вертикально вверх двадцатифутовые пики, напоминали гигантскую зубную щетку. По обе стороны от них собирались небольшие группы легкой пехоты, за которыми следовало тяжелая кавалерия. Легкая кавалерия, конные лучники, тонкой линии выстроилась вдоль всего фронта. Если в задачу Саньеша входило одурачить противника, то Хобарт сильно сомневался в ее выполнимости, поскольку дислокация войск Паратаев никогда не менялась. Враг уже приблизился настолько, что можно было различить, но не отличить отдельных воинов. Их построение несколько отличалось от Паратайского. Оба крыла составляла тяжелая кавалерия, а между ними растянулись пехотинцы, причем прямоугольные отряды солдат с пиками чередовались с округлыми звеньями мушкетеров. Пестрые человечки выскочили вперед от каждой армии и принялись кричать друг на друга. Хобарт наклонился к Саньешу, восседавшему на спокойной черной кобыле, чтобы узнать, что все это значит. «Бросают вызов, смотри!» — ответил Саньеш. Человечки напоследок дунули в трубы и вернулись в строй. От армии Маратаев отделился всадник и фигурно прогорцевал между двумя войсками, вздымая фонтаны желтого песка. Маратаи одобрительно зашумели. Теперь выступал всадник Паратаев. Маратаи вежливо молчали, пока шумели их противники. Всадники разъехались в разные стороны на узком участке между армиями, воины которых расселись на песке или устроились в седлах в позах расслабленных зрителей. Солдаты угомонились. В наступившей тишине явственно послышался стук копыт, когда вызывающий и вызываемый на дуэль помчались навстречу друг другу. Они встретились и разъехались слишком быстро для того, чтобы Хобарт смог оценить происходящее, однако один из всадников остался в седле, тогда как другой упал на песок, пронзенный пикой противника. По крикам Хобарт определил, что победили маратаи. Выигравший подъехал поближе к рядам паратаев, бросая теперь свой вызов. Конечно, кто-то вышел сразиться с ним. На этот раз они встретились с треском. В воздух взлетели куски сломанных пик. Дуэлянты выхватили мечи. Произошло короткое столкновение. Путаница машущих рук, блеск наточенной стали, непродолжительное металлическое клацанье, и один из наездников повалился на песок. Судя по всему, опять боец из армии Паратаев. Саньеш озабоченно посмотрел на своего господина. «Плохо. Если мы проиграть все дуэли, мы проиграть битва», — сказал он. «Почему?» «Так всегда бывает!» «А, смотри!» Фиакс, хвост трубой, желтой молнией, несся по песку к удачливому дуэлянту. Маратай криками предупредили своего чемпиона об опасности. Он беспорядочно задвигался, стараясь достойно встретить неожиданного соперника. Но лев оторвался от земли в великолепном прыжке и взмахом лапы выбил всадника из седла. Напуганная лошадь встала на дыбы, заржала и помчалась по периметру прямоугольника, ограниченного двумя армиями и стенами долины, в напрасной попытке сбежать. Между тем лев склонился над маротаем и начал трясти его, как куклу. Руки и ноги бедняги беспорядочно болтались в разные стороны. Вскоре развлечение Фиаксу наскучило, и он потрусил к своей армии. На поле опять оказались пестрые герольды. «В чем дело?» — спросил Хобарт, когда паратайский герольт пробрался к санешу и что-то сообщил ему. «Протест! Генерал Барамияш сказать, его человек не вызывать льва! Нечестно! И если мы...» — начал объяснять Саньеш. «Ну и что?» — прервал его Хобарт. «Если мы не пройти сквозь дуэли, мы не иметь прав затевать битва!» — вскричал старик. «Полный бред! Меня приводят в бешенство все эти проволочки и ожидания неизвестно чего!» Хобарт вытащил заветную черепушку, потер ее и позвал «Кай!». Никакого результата. Тогда Хобарт крикнул погромче «Кай!». И нечего так орать, сообщил голос позади него. И вот он, лекарь, стоит себе и улыбается, как самодовольный желтый божок. «Что тебе нужно, хан?» «Можешь убрать их?» спросил с надеждой Хобарт, указывая на армию противников. «Не знаю». «Может быть. Чего ты конкретно хочешь? Сильный дождь?» «Нет, что-нибудь э этакое, желательно пострашнее. Например, чудовище». «Аккуратно, хан, враг идти!» — встрял Саньеш. Начальник армии Маратаев, сын хана Хавинда Барамияш, он же Валанос, определенно потерял терпение. Короткие и резкие команды разлетались во все стороны по войску. Маратаи одобрительно вскрикнули и сдвинулись с места. Кай сосредоточился. «Я могу вызвать змею! Смотри!» Он совершил несколько пасов руками и забормотал. бора бора таха тотои амануа гарантало маре нихао кореа кя ла У основания стремянки появилась пятнистая змея около ярда длиной. Заклинание весьма эффективно напугало ближайшую лошадь. Она в ужасе сбросила всадника и умчалась прочь. «Убери ее отсюда!» – взмолился Хобарт. «Здесь ничего не надо! Не мог бы ты напустить несколько тысяч на Маратаев?» Кай развел руками. «За один раз могу создать только одну штуку! Ты что думаешь, я великий маг? Я просто бедный, голодный рыбаед Перестань!» – заорал Хобарт в сильном раздражении. Саньеш отбыл выравнивать свое войско. Из знакомых поблизости остались только Кай, лошадь Хобарта и Грум, ее держащий. Хобарт запретил себе думать о том, что случится, если порота побегут, а он не успеет спуститься с лестницы и сесть в седло. «Что-нибудь еще ты можешь? Раздвинуть землю?» «Чуть-чуть», — проскулил Кай. «Вот так». «Ай-яй-я-ла-ла, вала-вала-патала, ну-а-ну, -ну токилау копала рото халякала Земля дрогнула и раздался стон. Стремянку сильно качнуло. Мгновение она балансировала на одной опоре, затем опустилась обратно. Рядом с основанием в песке возникла трещина шести дюймов ширину. Солдаты уставились на нее со страхом и неприязнью. Хобарт сидел неподвижно, не в силах разжать вцепившиеся за стремянку пальцы. Наконец он снова смог говорить и накинулся на Кая. «Ты, идиот, еще раз в том же духе, и в панике будет вся моя армия! Разве непонятно? Нужно пугать ту сторону!» «Я никогда не говорил, что я великий волшебник, просто голодный!» Слова иктипели заглушил нарастающий грохот конницы Маратаев, направляющийся строго в места расположения паратайской кавалерии. Со своего возвышения Хобарт ясно видел, что его конница количественно значительно уступает противнику. По-видимому, кавалеристы тоже обратили на это внимание, поскольку под градом копий пехотинцев Барамияша их четкий строй немедленно нарушился. Лошади понесли в разные стороны, и фланги паратайской армии превратились в аморфную толпу всадников, отчаянно пытавшихся прорваться в тыл. Маратайи завизжали от восторга и принялись ловить их. Друзья и недруги подняли в долине огромное облако пыли. Хобарт припомнил объяснение Саньеша о том, что у варваров малейшая неорганизованность является уважительной причиной для отступления в полном соответствии с логикой великого Аристотеля. Беглецы и преследователи исчезли так быстро, что пехота с обеих сторон не успела сделать ни единого движения. Хобарт послал за Саньешем. «Думаешь, мы сможем разбить маратайских парней до того, как вернется кавалерия?» «Как твой волшебник?» – парировал Саньеш. «Паршиво». «Я знать, дикари такие, но знать ли он хоть что-то?» «Да, но мало. Кай, вспомни еще что-нибудь», – сказал Хобарт, и для усиления воздействия активно потряс лекаря за плечи. «Я могу заставить цветы расти. В прошлом году я смог остановить мор среди моих бедных людей». «Я могу призвать рыбу!» «Все это слишком мирно! Вы, дикари, чересчур цивилизованные себе во вред!» «Саньеш, прикажи им наступать!» Он понял, что совершил огромную ошибку, не обсудив предварительно все детали с Каем, пусть даже и ценой использования черепушки-грызуна. Хотел сохранить все вызовы в целости и сохранности, вот и сэкономил. Фаланги пехоты готовились к наступлению. «Передактор» Первый ряд выставил пики вперед и с барабанным боем сделал шаг. Остальные последовали за ними с пиками, по-прежнему направленными вертикально вверх. Они постепенно будут наращивать скорость, пока враг не обратится в бегство, если вообще доберутся до врага. Что-то должно произойти. Бух! Передняя линия Маратаев выплюнула огонь и дым. Крики ужаса и боли. Бух! Кай в полусогнутом состоянии юркнул за лестницу, когда мимо просвистело несколько мушкетных пуль. Роллин Хобарт последовал за ним, исполненным достоинства шагом. бу бух Теперь стреляла вторая линия. Несколько пехотинцев опрокинулось навзничь. Лошадь начала нервничать, и Хобарту пришлось сесть в седло. бу бух Наступление пехоты замедлилось до полной остановки. Бу-бу! Они начали отступать. Саньеш носился между ними и кричал, но они продолжали пятиться, пока не оказались в недосягаемости от основной массы выстрелов. Первая линия мушкетеров еще не закончила перезаряжать ружья, и возникла пауза. «Придумай что-нибудь, чудесный хан! Только быстро! Маратай перезарядятся скоро!» — крикнул Саньеш Хобарту. Мысль сформировалась в мозгу инженера со скоростью света. «Кай! Дождь на врага! Быстро!» Ему пришлось повторить несколько раз, пока перепуганный лекарь понял, что от него хотят. Потом и к тепели затянул «Марикулая романга!». Маленькое грозовое облачко сформировалось над армией противника и зашелестел дождик. Саньеш вместе с командирами кое-как перестроили пехоту во что-то подобное первоначальному каре. Маратай злобно поглядывали в небо, вращая головами вправо-влево. Потом, подчиняясь приказу, начали наступление. Впереди пики, мушкеты в промежутках. Фаланга паратаев ответила несколькими неуверенными шажками. Сквозь щетину пик Хобарт мог видеть суетливые движения мушкетеров, пытающихся абсолютно безуспешно выстрелить из ружей с намокшим от дождя запалом. Два мушкета все-таки сработали. Поп-поп. Однако этот жидкий залп никак не повлиял на паратаев, быстро разобравшихся, что к чему. С радостными воплями пехотинцы возобновили движение широкими шагами, гремя щитами и пиками. Враг откровенно был не готов к атаке. Выбывшие из игры сырые мушкеты привели к значительному перевесу паратаев по части пик, и поэтому маратаи пошли по пути ранее продемонстрированному паратайской кавалерией. В течение 30 секунд вся армия обратилась в бегство, бросая на ходу пики и мушкеты. Некоторые срывали с себя шлемы, керасы и наголенники, чтобы бежать быстрее. Маратайская кавалерия вернулась на поле боя как раз перед закатом в прекрасном настроении. Им удалось выгнать врага за пределы долины практически без потерь, и они распевали песни, размахивали вещами, отобранными у протайского обоза, и всячески веселились. Добравшись до места битвы, они с удивлением обнаружили несколько убитых и раненых, а также огромное количество военного снаряжения, включая несколько тысяч мушкетов, разбросанных по всей долине. Обсудив между собой ситуацию, Маратайи сделали правильное заключение о ходе сражения и тихонечко удалились. «Если твоя армия проиграла, значит, так выпали карты, и ничего уж тут не поделать». На следующий день Роллин Хобарт, со всеми удобствами расположившийся в самом большом шатре Маратаев, велел своим воинам вернуться на поле брани, чтобы собрать трофеи и раненых, которые пережили ночь. Кай отправился вместе с ним, нарядившись в забавный тюрбан. От группы паратайских солдат после веселой ночки, проведенной с женщинами племени Маратаев, к Саньешу была направлена делегация протеста. Культурные паратайи призывали остановить непристойного дикаря, разгуливающего голым по лагерю. Саньеш нашел старые штаны и велел Каю надеть их. Лекарь пришел в восторг от подарка и использовал его так, как посчитал нужным, то есть обмотал вокруг своей желтой головы. Он с грустью наблюдал за погребением из решеченных пулями воинов. «Это ж надо! Выкинуть таких чудесных мертвецов!» заметил колдун. «Все вы!» кроме моего народа, испорченные и нехорошие люди. Я покидаю тебя, хан. Зови опять, если понадоблюсь. До свидания. Крутанувшись вокруг своей оси и свистнув разок, иктипели исчез.